Когда при составлении описи содержимого старого цитагандийского бункера под общим командованием и по указаниям коммодора Дувагалени, которого оторвали отдел его департамента ради спецзадания, аудиторы имперского казначейства дошли до цифры в 11 сотен миллионов марок, они прекратили сообщать о результатах по открытым каналам.